Роль Вавилона К неверным представлениям о всевозрастающем возрастающем влиянии Востока на империю Александра можно отнести и высказанное многими исследователями мнение, что Александр провозгласил своей столицей Вавилон. Историки вполне допускали, что главным городом империи Александра стала одна из достославнейших мировых столиц. Но в этом отражается полное непонимание как внутренней сущности империи, так и самого царя. В источниках этот вопрос затрагивается всего один раз. Страбон сообщает, что Вавилонскому дворцу было отдано предпочтение по сравнению с другими персидскими резиденциями царя, и, по-видимому, из-за места нахождения в нем сокровищницы империи этот дворец хотели расширить. Означает ли это возведение Вавилона в ранг столицы империи? Вопросы такого рода, очевидно, нуждаются в тщательной проверке. Несомненно, Гарпал сосредоточил в Вавилоне значительную часть завоеванных персидских сокровищ, которые сначала по приказу Александра держал в экбатанах, В качестве управляющего финансами Гарпал переселился в Вавилон. После него там же жил и его преемник Антимен, который одновременно управлял финансами Месопотамии и Западного Ирана. Гарпал, а затем и Антимен занимали столь же высокое положение, как и три других управляющих финансами западных налоговых областей. Но, кроме того, им обоим был поручен контроль над коммуникациями и интендантской службой в обверенных областях. Нам неизвестно, осуществляли ли они нечто вроде главного контроля над коммуникациями по всей империи, хотя учреждение подобного контроля, особенно в тот период, когда армия находилась у восточных границ империи, представляется вполне разумным. Невозможно доказать и то, что горпалый антимен были министрами финансов империи с местом постоянного пребывания в Вавилоне. Легко можно себе представить, что Александр создал такую должность — собирать деньги, а тем более вести им счет, было противно его натуре. Зато тратить их он очень любил и делал это столь безудержно и щедро, что Антимену приходилось прибегать к всевозможным финансовым ухищрениям, чтобы удовлетворить потребности царя. Несомненно, Вавилон был бы самым подходящим местом для такого финансового центра во время нахождения Александра на востоке. Однако все эти соображения теряют смысл, поскольку им нет подтверждения в источниках. Таким образом, полномочия Гарпала и Антимена никак не доказывают, что столицей империи был Вавилон. Само собой разумеется, что из-за своего центрального положения Вавилон имел несравнимо большее значение, чем Экбатаны и Сузы. Особенно после того, как при Александре судоходное движение по Ефрату было продлено до Вавилона. Поэтому царь приказал построить здесь огромную гавань. Несомненно, Вавилону предназначалось стать перевалочным пунктом между Востоком и Западом, началом заокеанских торговых путей и морского пути в Индию. К этому нужно добавить следующее. Вавилон был для Александра первым огромным городом мирового значения, городом, который он взял себе за образец при основании Александрии. Это все еще была величественная столица Навуходоносора, правда, обедневшая и несколько потускневшая под властью персов. Сверкающие великолепием улицы, огромные ворота богини Иштар, гигантские укрепления, прекрасные дворцы и храмы произвели на Александра столь сильное впечатление, что он решил возвысить его над всеми городами Востока. Наконец... Возвышению Вавилона должны были способствовать и соображения культурно-политического порядка. Не Сузы и не иранские резиденции, а именно Вавилон достоин был считаться самой почитаемой из столицы Востока колыбелью идеи мирового господства. Поэтому в Вавилоне и пребывал великий Мардук, дарующий господство над миром. Хотя Александру уже не требовалось никакого признания его прав, подтвержденных Омоном, он все же чтил и бога покровителя Вавилона. Здесь ему тоже необходимо было не только утвердить свою власть и расширить торговые связи, но и идейно обосновать свое могущество. После Гавгамел. Царь оказал высочайшие почести вавилонским жрецам. По их указаниям он совершил торжественные жертвоприношения и был провозглашен царем Вавилона. Уже тогда он повелел вновь отстроить храмы, разрушенные к серксам, прежде всего святилище Мардука и огромную ступенчатую башню Этаминанки, этот гигантский куб, девяностометровой высоты, окруженной дворцами жрецов, складами и многочисленными домами для чужеземцев, даже полуразрушенный должен был производить захватывающее и грандиозное впечатление. Не только сам бог Мардук, но и его храм отвечал пристрастию Александра ко всему грандиозному. Однако, когда царь пошел походом на восток, жрецы не стали восстанавливать храм, а употребили деньги на другие цели. Весной 323 года до н.э. Александр снова подошел к Вавилону, но ничего не было сделано. Жрецы поэтому предостерегали Александра. Он не должен вступать в столицу. Но Александра это не смутило. Как только он возвратился в Вавилон, то сразу же повелел возобновить работы. Он хотел уподобиться набопаласару. И на Вуходоноссеру и вновь отстроить разрушенный храм. При этом весьма широко использовалась армия. Десять тысяч воинов были заняты разборкой и вывозом огромных каменных глыб. Лишь по завершении этой работы можно было думать о новом строительстве. Создается впечатление, что за увлечением богом Мардуком скрывалось желание Александра уделить большее внимание семитскому началу, которым до сих пор в империи пренебрегали. В это же самое время Александр начал помышлять о включении в границы империи и семитов Леванта. Несомненно, в Вавилоне этой колыбели семитской культуры Александра привлекала духовная связь со старыми представлениями о царстве четырех стран света, о господстве над миром, и, тем не менее, совершенно неверно предполагать, что Вавилон должен был стать столицей всей империи. Как это ни странно, но обычно мало кто задумывается над тем, что такое столица вообще». Столица ⁇ это город, где сосредоточен весь высший административный аппарат. И откуда осуществляется управление страной даже в отсутствии монарха. Но именно этого и не могло быть в империи Александр. Ведь здесь вообще не существовало высшего административного аппарата. Если отвлечься от интенданского контроля Гарпала и Антимена, Выше говорилось о том, что он вряд ли осуществлялся по всей империи. От недоказанной возможности существования финансового центра, то в империи все управление осуществлялось только самим Александром и его приближенными. Но придворный лагерь, как и сам царь, не оставался на одном месте. И если Александр отправлялся в поход, то за ним следовал и весь государственный аппарат. И столица сразу же перемещалась туда, где в данный момент находился царь. Таким образом, столицей мог быть и походный лагерь, и морская эскадра, и скромное селение, и оазис в пустыне, и Вавилон, или Экбатаны, и Александрия, и даже Карфаген на западе. И так можно сделать вывод, что постоянной столицы не существовало. Возможно, она и возникла бы позже, когда Александр перешел бы к более оседлому образу жизни. Но разве можно знать, какой город он избрал бы своей столицей? Как раз Вавилон мало подходил для этого по своим климатическим условиям. Вавилонское жаркое лето делало этот город неподходящей резиденцией для Александра. Царь в это время и не думал о возвращении в Македонию. Когда-то он написал матери о посещении святилища ОМОНа и обещал рассказать ей с глазу на глаз о тайне своего рождения. Может быть, во время переговоров на реке Яксарт он взвешивал возможность похода на страну скифов из Македонии. Однако после возвращения из Индии он должен был понять, что стал чужим для своей родины. Одиссею было дано испытать и отпраздновать радость возвращения. А мог ли ждать Александр, что его прибытие на родину будет столь же счастливым? Намерения Александра по отношению к Вавилону сводились к следующему. Великий город должен был стать могущественным центром всей Передней Азии. Он как бы был предназначен для этого в силу своего географического положения, торговых связей, высокой культуры, а также как место обитания могущественного высокого божества. Для Леванта подобным центром должна была стать строящаяся Александрия. Третьим центром могли бы быть Сиракузы или Карфаген. Но ни один из этих городов не мог претендовать на честь называться столицей, ибо, как мы уже говорили, главой империи был только Александр, где бы он ни находился. Невозможно отрицать, что подобная система правления при всераздвигающихся раздвигающихся границах не могла не привести к абсурду. Уже длительное пребывание Александра в Индии вызвало катастрофические последствия. Однако нет никаких свидетельств тому, что Александр намеревался сделать какой-либо город центром, из которого в его отсутствие могло бы совершаться управление империей. Правда, он назначил Гефестиона хилиархом и тем самым как бы соправителем. Это могло бы сыграть роль при длительном отсутствии царя. Однако и этот эрзац Александр правил бы один и не имел бы постоянной резиденции.